Совсем диво. Бабур взял письмо, с опаской брезгливо осмотрел его, все еще не разворачивая свитка. Затруднительно сказать то, что я должна сказать. Эссан да Влад Бегим запнулась. Но сказать надо. Шейбани хан наслышан о красоте нашей ханзады. Оказывается, он страдает по ней. В его послании есть и стихотворение об этом. В этом году шейбани исполнилось пятьдесят лет. Он давно женил сыновей, у него есть внуки. С гневом на лице Бабур развернул свиток, и тут же взгляд его выхватил строчки. «Очарован тобой, от тоски по тебе умираю, страсть бушует во мне, я от страсти любовной сгораю». Бабур швырнул послание на ковер. Вы забыли, как в прошлом году этот хан такими же плохими стишками прельщал Зухру-бегим, мать султана Али Мерзы? Как можно верить посланию Шейбани? Котлук-нигор-ханум тяжко вздохнула, а Исан-давлад-бегим с видимым хладнокровием повела разговор о том, что, будь другое время, так мы бы побрезговали даже и прочитать этакое послание врага но сейчас жизнь у всех висит на волоске. И что я-то, старуха, свое уже прожила, плова своего отведала вдоволь, и мне-то все равно оставить сей бренный мир на пять дней позже или раньше. Но вот вы, молодые, вы, мой повелитель, единственное дитя моего сына, свет наших очей. Бабур возражал то спокойно, то возбужденно, гневливо. А старуха вела свое, что негоже им, молодым, всем погибать здесь, и что Ханзада бегим умнее и добрее из всех. Она все поняла, она согласилась. Бабур закричал, «Не верю, моя сестра, цветок красоты и обаяния в гареме грязного старого степняка? Нет, нет, это бесчестно, этого не будет» мешался Косымбек. «Мой повелитель, мы пойдем на прорыв и прорвемся или погибнем. Но так или иначе, Шейбани-хан возьмет Самарканд, и тогда насильно он добьется своего». Котлук-нигор-ханум, до тех пор едва сдерживавшая себя, горько зарыдала в ответ на вопрошающий взгляд сына. «Куда вы пойдете? На верную смерть?» О, Аллах милосердный, чем обрекать меня на эти черные дни, отнял бы мою жизнь. Ханзада Бегим, моя первая любимая, моя наперсница души, она утешает меня в моем вдовьем одиночестве. Как мне жить без нее, о Всевышний? Как отдам свою дочь в когти врага? И долго еще говорила бабушка, и рыдала мать, и терзался сомнениями верный Косымбек. — Ну, довольно, — сказал Бабур, — я хочу поговорить с самой бегим. Сгорая от нетерпения, ждал он сестру. А когда, наконец, она вошла, по выражению ее лица, тотчас он понял — решилась на что-то серьезное. Бабур, усадив сестру напротив себя, молча всматривался в лицо Ханзады-бегим. Щеки ее запали, губы завяли но большие глаза по-прежнему прекрасны, блестят, и видна в них отчаянная решимость. Сестра, вы согласились на предложение Шейбани хана? Правду ли поведала мне наша бабушка? Что еще оставалось мне сделать? Знаю, знаю, мое поражение ввергло нас всех в безысходность, но твой брат еще жив, я не намерен сдаваться в плен, а смерть на роду одна у каждого, и ее не миновать. А если мы пробьемся, если останемся живы, вернемся за тобой. А коли дни мои уже сочтены, то хоть умру с мечом в руках, тогда можете соглашаться, тогда никто не скажет. Вот какой оказался бабур, чтобы сохранить свою жизнь, пожертвовал сестрой. Такому позору предпочитаю смерть. Не соглашайтесь, Бегим. глазах Ханзады Бегим потухли, заволоклись слезами. Как не отважен Бабур, из окружения ему не вырваться. Сил для этого нет, она знала. Да и он сам знал, его решимость — это решимость погибнуть. Вот почему он и не зовет ее присоединиться в боевых доспехах к их отряду прорыва. Она любила отважного, чистого душой брата больше жизни своей, потому и решила, отдав себя врагу, избавить его от гибели. Но разве скажешь ему все это столь прямо, как думаешь? Узнай он, что она догадывается о его намерении погибнуть в схватке и тем снять с себя груз личной ответственности за решение, с которым не может примириться его чистая душа. О, тогда... Он любыми путями помешал бы сестре отдать себя в жертву. И тогда все они обречены, а погибни он, ей останется кинжал или яд. бабуржан не обрекайте себя на безвременную гибель из-за меня. Хватит и того, что пришлось претерпеть от Ахмада Танбала. Ханзада вытерла слезы ладонью, заговорила быстро и горячо. «Я верю в ваше великое будущее, мой омерзода. Другие не знают, я знаю, что такие редкостные таланты рождаются в мире нечасто. Берегите себя для великих дел, для великих стихов. Не равняйте свою судьбу с судьбой невезучей сестры». «Зачем так говорить, сестра моя?» «Все мы гости, все, — Бабур запнулся, — Временщики в этом неверном изменчивом мире. А мы с вами дети одной матери. Но я родилась девочкой, и потом мне уже 25, а я все еще одна. С тем, кого я полюбила, жить мне не суждено. Все надежды мои раздавлены. И нет мне счастья ни в чем. До каких же пор я буду пребывать при вас, старой девой, повелитель мой? Хватит. Надо и мне испытать женскую долю. Неужто вы считаете возможным стать женой этого деда с внуками? Я отчаялась искать, Бабурджан. Стар ли, молод, какая теперь для меня разница? А что вы сказали мне тогда воши, помните? Верь своему сердцу. Разве можно обмануть себя, свое сердце, Ханзада? Как оно сможет забыть все горе, что причинил нам этот жестокий хитрый хан Шайбани? Забыть его подлость и коварство, хотя бы в истории с Зухрой Бегим? Ханзада Бегим заплакала на взрыд. Бабур продолжал. Мы рождены одной матерью. Пусть же нас постигнет одна участь. Вы знаете, мы решили ночью пойти на прорыв. Готовьтесь пойти с нами. Может быть, мы разорвем кольцо. Ах, как хотела бы Ханзада-Бегим снова надеть мужской костюм, шлема-кольчугу полегче и пойти вместе с братом. В самом деле, не лучше ли пасть в битве, чем тосковать в гареме старого сластолюбца? Ханзада-Бегим, внезапно поддавшись этому порыву, спросила... «Когда? Когда идти?» «Сегодня ночью», — тихо и твердо ответил Бабур. И вдруг мысль о том, что уже сегодня ночью ее брат погибнет, что прервется нить его стихов, его бесед, его любви к ней, пронзила ее, и она закричала «Не сегодня! Нет! Нет!» Бабур поднялся с места. «Бегим! Если вы не внемлите словам брата, Подчиняйтесь приказу вашего повелителя. Пойдете с нами. А сейчас времени достаточно. Идите к себе, готовьтесь. Ханзада-бегим поднялась с Курпачи, молча приблизилась к Бабуру, приникла лицом к его груди. Так она простилась с братом. В полночь Бабур, Касымбек, кутлук негор Айша-бегим, Тахир с женой-рабиёй, собрались у ворот шейх-заде. Кутлук-нигор-ханум Айша-бегим, ещё несколько женщин сели в повозку, запряжённые самыми сильными конями и поставленную в середину отряда. Ханзады-бегим не было ни на повозке, ни среди конных. Из расспросов выяснилось, что за час до их сборов ханзада-бегим вместе с бабушкой направились курицу к противоположной городской стене, к воротам Чорраха. Кутлук Негор Ханум, без конца плача, сиплым уже голосом, рассказывала, как она уговаривала дочь не делать этого, как, наоборот, бабка настаивала на том, чтобы внучка осуществила свое намерение.